И давление, соответственно, было ниже, чем на уровне моря, что отразилось и на показаниях ртутного столбика. Он поднялся ниже, чем внизу. Этот ртутный столбик используется и сегодня для измерения атмосферного давления. Прибор, в который он вставлен, называется барометр. Барус по-гречески означает вес или тяжесть, а метрио – измерять. То есть барометр – это прибор для измерения тяжести воздуха. Белок. Первым, кто определил, какие основные группы веществ содержатся в продуктах питания, был Уильям Праут. В 1827 году он назвал эти группы. Сахарин – мыслинистые вещества и белковые вещества, по-английски albuminous substances». Слово «сахарин» является производным от греческого «сахар» и включает в себя различные виды сахара и крахмалы, которые могут быть превращены в сахар посредством воздействия кислоты. Различные виды сахара и крахмалов, а также другие родственные им соединения, относят сегодня к углеводам. К маслянистым веществам Праут отнес масла и жиры. Жир по-гречески будет липос, и современные химики называют масла и жиры одним словом жиры, по-английски Лайпидз. К третьей группе веществ были отнесены вещества, содержащие в молекулах атомы азота, которых нет у углеводов и жиров. Яичный белок является наилучшим примером пищевого продукта с азотосодержащим веществом. Помимо азота, оно также содержит воду и некоторые другие материалы поэтому азотосодержащее вещество и было названо в честь яичного белка «альбумин» от латинского «альбус» – белый. Уже самые первые эксперименты показали, что именно белковые вещества играют наиболее важную роль для организма из всех трех основных групп веществ, содержащихся в продуктах питания. Собаки, которым в пищу давали только жиры и углеводы, через месяц от такого питания умирали. Поэтому немецкий биохимик Герард Йоган Мульдер предложил назвать белковые вещества протеинами, от греческого «протеион» на первом месте. Однако и сегодня простые виды белков, включая яичный белок, называют альбуминами. Яичный белок на английском называют альбумин. Бензин. В Индонезии есть дерево, которое называется «бензоин» или «бенджоин». Это название произошло от арабского «любанджави», что означает «фимиам явы». Сделав надрез в коре этого дерева, получают смолистое вещество, которое называют бензойная смола или бензойная камедь. Из этого вещества легко получают кислоту, которую называют бензойная кислота. В 1834 году немецкий химик Эльхард Митчерлих получил из бензойной кислоты углеводород. Вещество, молекула которого состоит только из атомов углерода и водорода, который он назвал бензин. Другой немецкий химик Юстус Либих возражал против такого названия, поскольку окончание «ин» относится к соединениям, содержащим азот, а в данном соединении азота не было. Он предложил назвать его «бензол». Окончание «ол» означает по-немецки «нефть». Либих был очень авторитетным химиком, и предложенное им название используют в Германии до сих пор. Однако при всем уважении к Либиху следует отметить, что это название неудачно. Словами, оканчивающимися на «ол», химики обозначают различные спирты, алкоголь, а бензин к таковым не относится. Поэтому в Англии, Франции и США это соединение называют «бензин». Это наилучшее название, поскольку словами с окончанием «ин» обозначают некоторые углеводороды. Бензин, однако, был обнаружен еще до Митчерлиха в 1825 году. Английский физик, специализировавшийся на изучении электричества Майкл Фарадей, выделил маслянистый остаток из светящегося газа. Он назвал его «карбюрированный водород» или «карбоводород». В 1837 году французский химик Огюст Лоран, оставив немцам возможность спорить, что лучше, бензин или бензол, предложил назвать новое соединение фено, от греческого файнейн, сиять, сверкать, чтобы подчеркнуть и отдать должное тому, что оно было получено в сияющей среде из светящегося газа.